Глава 27. «Враги у тебя хорошие, а друзья еще хуже врагов, только ведь ты различать их не хочешь». Эти слова преследовали его всю дорогу. Старая ведьма была права, различать он не хотел. Даже сейчас, когда яснее ясного, что Роль с самого начала играл на чужой стороне, Кир все еще не желал признавать его врагом, окончательно и безоговорочно. Полет был не из приятных, накрапывал дождик, а ветер казался просто ледяным. Лети он чуть пониже, может, не было бы так холодно, но под ступой разноцветным ковром простирался высокий лес, а потому выбор был невелик — или лавировать между ветками, или парить над кронами. А вот и замок заклинателей, среди леса так же, как и учи. Если не нужно строить дороги, нет особой необходимости выбирать место для жилища. Разве что близость к телепорту имеет значение. Но и Учи, и замок семейства Рольда были построены еще до того, как на поверхности альтары появились волшебные избушки. История Учи — один из первых и главных курсов для новичков. Оттуда Кир знал, университет решили не переносить, здраво рассудив — что вдали от соблазнов больших городов у студентов будет больше времени на учебу и меньше поводов от нее отлынивать. Остальные же города, деревеньки и замки, волю судьбы оказавшейся вдали от телепортов, по большей части растаяли, исчезли, превратились в призраки, а их обитатели благополучно устроились поближе к цивилизации. А вот хозяева этого замка решили ничего не менять. Почему? потому что были заклинателями тьмы, вполне вероятно. Если к твоей семье относятся с благоговейным ужасом, не мудрено, что хочется спрятаться от чужих глаз как от испуганных, так и от осуждающих. Впрочем, кто знает, какие мрачные тайны скрывал за своими стенами черный замок. Проплешина посреди леса, провал в золотисто-багряном ковре крон, башенки постройки за мощным забором, И, кстати, вот еще один вопрос. Зачем нужен толстенный забор здесь, где любой его может просто перелететь? И почему он раньше над этим не задумывался? Ответ Кир получил быстро, куда быстрее, чем планировал. Он был четким и однозначным. Стоило путнику пересечь черную линию забора, ступа затрещала, заискрилась и вмиг рассыпалась мелкой щепкой. Лишенные поры Кир камнем рухнул вниз. Боль. Она была повсюду. Он весь состоял из боли. Раскалывалась голова. Спину словно пронзали шпаги. Он пошевелил рукой, и она отозвалась остро, чудовищно. Глаза не открывались. Еще одно отчаянное движение пальцами, слабое шевеление от которого он чуть не взвыл. Ветка оказалась в руке. «Добрый доктор!» — еле слышно прошептали пересохшие губы. Кир прислушался к себе. «Получилось ли?» «Увы, боль не прошла, лишь немного отступила. Странно. Он, конечно, тот еще лекарь, но это заклинание должно было, если не избавить от ран, то, по крайней мере, облегчить страдания». Он едва смог приоткрыть глаза. Темно. Низкий потолок нависает и, кажется, давит. Запах сырости. Куда же его определили после падения? Еще один болезненный взмах веткой, и в воздухе повисла точка желтоватого тусклого света. Это вместо шарота. Кир едва смог рассмотреть каменные стены, покрытые чем-то серо-зеленым, тяжелую металлическую дверь. Что же так темнота? Он взглянул на левую руку и застонал. Уже не от боли, а от отчаяния. Обсидианового браслета не было на месте. Отлично. Он в логове врага, без сил, ни волшебник, ни маг, а так. Слабый огонек перестал дрожать и погас, и тут же на Кира накатила слабость. Он словно рухнул в темноту. Он пришел в себя, когда за дверью послышались осторожные шаги. Вспыхнуло заклинание, и тяжелая дверь растворилась, словно ее и не было. «Он точно не оклемается!» — недоверчиво проскрипел чей-то голос. «Если не будешь его трогать точно, по крайней мере, еще сутки». «Рольд!» — Киру хотелось кричать, рыдать — А еще лучше подняться с холодного пола и ударить хорошего друга, а потом еще и еще, и бить, пока не заболят руки, пока эта аристократически безупречная физиономия не превратится в кровавое месиво. Но он не мог даже пошевелиться или приоткрыть веки, словно был скован заклинанием. Да наверняка скован. Больно. Больнее, чем настоящая боль, нож в сердце, предательство. Он ведь уже догадывался. Он готовил себя к тому, что его друг мог быть не тем, за кого себя выдавал. И вот сейчас оказался к этому совсем, совершенно, ни капельки не готов. разве можно быть к такому готовым? «Нужно от него избавиться!» Просто, словно от досадной мелочи, сказал собеседник Рольта. Скрипучий голос. «Не он ли таинственный контрабандист?» «Нельзя. Он сказал в УЧИ, что отправился сюда. И если не вернется, это вызовет подозрение. Не забывай, он не самый обычный студент. Да если бы и обычный пропал...» Ты преувеличиваешь. Он прилетел отужинал, на но ночлег не остался, торопился назад, и все. Нас никто не заподозрит. А если заподозрят, побоятся связываться. Ты рискуешь всем, отец. Рольд повысил голос. Я делаю, что должен. Я никогда не забываю о долге и советую тебе не забывать тоже. «Конечно, отец, ты прав». Дверь лязгнула и закрылась. Кир остался один и, наконец, смог пошевелиться. Что бы ни сковывало его, пока эти двое были рядом, теперь оно прошло. По щекам текли слезы, крупные, горячие, жгучие, не от страха и даже не от боли, а от обиды. «Добрый доктор!» — он еще раз шевельнул веткой. Боль не прошла. Тело ломило, соднило, выкручивало и дергало. Словно оно разделилось на участки команды, и теперь они соревновались между собой, которая сумеет доставить хозяину больше неприятных ощущений. Но что-то все-таки изменилось. Ощущение необычное, легкость, что ли, и еще потолок. Он приближается. Медленно, но верно. Великий пламень, да это не потолок движется, а он, Кир, оторвался от пола и потихонечку взлетает. Он тут же, пожалуй, поздновато вспомнил наставление Рады. «Самолечение — занятие опасное. Если ты применяешь любое целебное заклинание к самому себе, будь готов к самым неожиданным последствиям». Он тогда еще спросил, что же делать, если здоровье внезапно пошатнулось, а никого, кто бы мог махнуть веткой, нет в наличии. И девушка посоветовала выпить зелье и поискать человека. Впрочем, ни зелий, ни подходящих людей поблизости не было. Да и о предостережении Кир благополучно забыл. И вот результат. Подумать только. Он мог покрыться шерстью, потерять голос или волосы. Варианты плачевных последствий Рада перечисляла долго. Вместо этого он висит в воздухе под самым потолком. Хорошо это или плохо? Скорее, первое. Вдруг ему удастся затаиться над дверью, когда за ним придут, чтобы избавиться. Стоило об этом вспомнить, дыхание перехватило, а глаза снова защипало. Интересно. Станет ли Рольд лично участвовать в расправе? Нет, так не пойдет. Нужно сосредоточиться. Так вот, когда за ним придут, он дождется, пока все зайдут внутрь, обнаружат пропажу, растеряются и начнут его искать. Вряд ли кто-то станет смотреть вверх. А потом, воспользовавшись суматохой, он выскользнет из двери и постарается выбраться из замка, двигаясь под самым потолком, Это было похоже на план. Плохой, насквозь дырявый план, с кучей слабых мест. Одно из них, совершенно неизвестно, как долго продержится этот, во всех отношениях, необычный побочный эффект. В какой момент Кир перестанет левитировать и упадет? Не свалится ли он буквально на голову преследователям? Но все-таки это был план. Кир попытался перевернуться в воздухе, чтобы подобраться к двери. Это должно быть как в воде. Плаваешь себе на спине, потом раз — и уже ныряешь, разводя воду руками. Ну, или не совсем как в воде. Он это понял сразу же, как только начал двигаться. Плотность другая. Оттолкнуться от воздуха куда труднее. Да ладно труднее, почти невозможно. Увы, он не мог резвиться и кувыркаться, взмывая к потолку и тут же уходя вглубь к полу. Вместо этого он беспомощно висел, отчаянно махая руками и ногами. Вот тебе и побочный эффект. Лучше бы он и вправду покрылся шерстью, но хотя бы ощущал опору под ногами. Теперь оставалось только ждать, пока действие заклинания пройдет, и он перестанет болтаться в воздухе, да еще надеяться на мягкую посадку. Еще раз брякнуться с высоты — это, пожалуй, уже лишнее. Кир приготовился провести ближайшее время между небом и землей и даже умудрился устроиться относительно удобно. Дверь начала медленно-медленно открываться. Кир напрягся. Как же громко он дышит. Те, кто сейчас войдет, услышат его, и тогда кто-то бесшумно проскользнул и закрыл за собой. — Кир! — шепотом окликнул он. Ответ, разумеется, не последовало. Визитер что-то пробормотал себе под нос, и под потолком засиял шар. Роальд. Он стоял и растерянно оглядывался по сторонам, не понимая, куда делся пленник. Вот и ответ на вопрос, станет ли вчерашний приятель лично участвовать в расправе. Еще как. В груди заклокотало злое жаркое чувство, такое, от которого обмутился разум. Ярость. Слова заклинания всплыли сами собой, ветка очертила круг. Все произошло мгновенно так, словно Кир и не участвовал в этом, осмотрел на все со стороны. Рольд пошатнулся, вскрикнул, инстинктивно закрыл лицо руками. Запрещенное заклинание. Кир просматривал книги для будущей курсовой, что-то выписывал и, видимо, запомнил. Только что же это было? Вряд ли что-то хорошее. Рольт убрал руки от лица, и Кир ахнул. Частые тонкие порезы кровоточили, словно наброшенная красная сетка. Рольт поднял глаза, на лице его застыло удивление. «Будь на тебе хоть бусина обсидиана, сейчас здесь было бы очень грязно. Очень неудобное заклинание. Человек, распавшийся на тысячу кусочков зрелища на любителя, знаешь ли...» Кир молчал. Если ты висишь под потолком чуть ли не вверх торомашками, что не скажи, это будет звучать глупо. И ведь ты правда хотел меня убить, иначе бы заклинание не сработало», — задумчиво проговорил Рольд. «Будем считать, что мне не повезло, а тебе повезло. Что вы там для меня придумали?» — с вызовом выдохнул Кир. Рольд проигнорировал вопрос и задал свой. «Как ты туда забрался?» «А тебе зачем?» попробую тебя приземлить. Самолечение, нехотя признался Кир. Если уже это конец, лучше погибнуть как герою, а не как персонажу комикса, кувыркаясь в воздухе. Рольд махнул веткой, и Кир медленно опустился на землю. Боль прошла. Сразу, будто ее и не было. Он недоверчиво повернул голову, шевельнул одной рукой, другой, расправил плечи. Боль не вернулась. Я выведу тебя за ворота замка, там ступу, и ты улетишь в учи. быстро и не оглядываясь. Постарайся вести себя тихо, тут полно стражей. Лучше бы нам не попадаться. Неужели верный друг пришел, чтобы его спасти? Только вот можно ли ему верить? Рольт, видя его нерешительность, добавил: Понимаю, в сложившихся обстоятельствах звучит глупо. Но сейчас тебе придется поверить мне на слово. Я не желаю тебе зла. Почему я должен тебе доверять? А ты видишь здесь еще кого-то, кто хочет тебе помочь? Никого похожего тут не было. Давай не будем терять время, — поторопил Рольд. Тебе нужны объяснения, они будут. Потом. А пока постарайся добраться до Учи и не высовывать оттуда носа. Объяснения? — Такие, что я поверю, будто все это время ты не притворялся моим другом, а действительно был на моей стороне. Кир смотрел в глаза своему вчерашнему приятелю. Он ждал ответа. Ждал так, словно от этого ответа и впрямь могло что-то зависеть. Рольт опустил глаза. — Нет, таких объяснений у меня нет, — чуть слышно проговорил он. — Как ты идешь? — Что ж, все предельно ясно. Он не друг. Но и убивать вчерашнего приятеля не хочет. Кир кивнул. Иду. Роль достал из кармана браслет, черные бусины, плотной нитки. Только не пытайся опять меня убивать. Это становится какой-то глупой традицией. Кир торопливо завязал украшение. Неужели он и вправду собирался кого-то убить? Сейчас это в голове не укладывалось. Словно страшный сон, словно все это было не с ним. Но тонкие нити порезов на лице Рольда подтверждали. Никаких снов, все случилось наяву. «Погоди, у тебя же кровь!» «Ерунда», — отмахнулся Рольд. «Не ерунда. Смотреть на последствия своего минутного безумия Киру не хотелось совсем. Он повел веткой и в третий раз за день проговорил «добрый доктор». Мелкие царапины затянулись прямо на глазах. Те, что поглубже, не исчезли, но выглядели так, словно появились несколько дней назад. Рольт погасил шар и открыл дверь. Коридор замка мало чем отличался от переходов Учи. Серые каменные стены, тусклое освещение, запах сырости. Они двигались осторожно. Рольд чуть впереди, бесконечно сворачивали во все новые и новые коридоры. Каждый шаг должен был отдаваться громогласным эхом под низкими сводами. Но они умудрялись скользить по коридорам тихо, словно в мягких войлочных тапочках. Наверняка Рольд позаботился, применил какое-нибудь мудреное заклинание. В этой абсолютной тиши, крабовой, подумалось не кстати, Киру слышал звук, который заставил его вздрогнуть. То ли писк, то ли стон, от которого зашлось сердце. Он встал, как вкопанный, завертел головой, прислушиваясь и стараясь понять, откуда доносится этот звук. В глазах Рольда немой вопрос. Ну да, сейчас не то время, чтобы любоваться интерьером. Кир постоял еще немного. Нет, наверное, показалось. Он уже сделал шаг, и звук повторился. — Открой эту дверь! — Кир старался шептать как можно тише и при этом как можно убедительнее. «С ума сошел!» — прошипел в ответ Рольд. «У нас нет времени на...» И снова этот звук, тихий, протяжный, жалобный. Рольд тоже услышал. Он прервался на и начал одно за другим бормотать заклинания. «Не подходит. Ни один ключ». «Тогда ломай ее. Опасно. Может быть, много шума». «Неужели он и правда думает, что Кир вот так просто уйдет...» не узнав, верна ли его догадка. — А ты постарайся тихо. Я не сдвинусь с места, пока не увижу, что там. Рольт со вздохом взмахнул веткой. Дверь с негромким стуком распахнулась. Негромким, но достаточным, чтобы стражи, если они были поблизости, услышали, что что-то не так. Кир вгляделся в темноту, и как только глаза немного привыкли... Смог рассмотреть то, что так надеялся увидеть с той секунды, как услышал тонкий скулёж. Огромная клетка за частыми прутьями из полупрозрачного белого камня бессильно вытянулся на полу огромный черный зверь. «Вектор!» — выдохнул Кир. Тот слабо пошевелился и уронил голову на лапы. «Нужно вытащить его из этой клетки!» — Нужно бежать, — прошепел Рольд, — пока все стражи замка не сбежали сюда. Я с этим разберусь, обещаю. Кир словно и не слышал. Он судорожно вспоминал подходящее заклинание, но в голову ничего не приходило. Кто бы мог подумать, что ему понадобится крушить камень? В отчаянии он изо всех сил стукнул по клетке, только она даже не дрогнула. — Так я и думал! — раздался торжествующий голос за спиной. Кир оглянулся. В дверях стоял страж, невысокий, коренастый, в черной мантии с капюшоном. «Полагаю, вы знаете, кто я?» — с ледяным спокойствием произнес Рольд. «Покиньте помещение и не мешайте». Страж молчал. «Вон!» — Рольд не повысил голос, но от этого окрика даже Киру захотелось быстренько исчезнуть, хоть обращались не к нему. Страж снял капюшон, и Кир смог его рассмотреть. Он выглядел так, словно кто-то решил нарисовать обидную карикатуру на Роальда. Те же черты лица, но чуть смещенные, измененные неуловимо. Если Роальд безупречный красавец, то его близнец совсем наоборот. В глазах стража горела ненависть. «К счастью, не ты хозяин, и вряд ли им станешь. Отец тебе не простит. Поверь, с отцом я уж как-нибудь договорюсь». «А тебе лучше не вставать между нами. Угадай, кто тут идеальный претендент на роль виноватого?» «А ты угадай, кто велел мне за тобой проследить?» На неприятном лице стража сияла победная улыбка. Слушать этот родственный обмен любезностями Кир не собирался. Он вскинул ветку, чтобы убрать с дороги препятствие, и тут же застыл, не в силах пошевелиться. Страж, наконец, удостоил Кира вниманием, До сих пор пленнику отводилась роль мебели в этой сцене. О, ветками пытаются махать даже самые отсталые слои населения! Кир отчаянно старался вырваться из сковавших его магических пут, но безрезультатно. Он бросил взгляд на Рольда: Неужели тот ничего не предпримет? Рольд смотрел куда-то за спину стража, несколько мгновений и в каменном мешке подвала вспыхнули яркие шары света, а помещение стало наполняться фигурами в черных капюшонах. — Сдай артефакты, — приказал Рольду, его уродливый близнец. — И не глупи!